Воскресенье. Ник. Второй этаж. Утро. Я иду к лестничной клетке. Пробегал несколько часов. Понятия не имею, какой километраж я намотал. Прилично, наверное. Будь у меня точные данные, я бы одержимо проверял свой гармин и по возвращении загрузил все в приложение Страва. Этим утром я даже не потрудился посмотреть. Нужно было просто проветрить голову. Я прекратил только потому, что боль в икре начала отдавать во всем теле, хотя какое-то время я почти наслаждался бегом сквозь боль. Старая травма. Я заставил врача-шарлатана из Силиконовой долины прописать мне от нее оксикодон. К тому же он помог притупить боль, когда рухнули мои инвестиционные доходы. Я поднимаюсь по лестнице, глаза щиплет. Потерев их краем футболки, я иду дальше». Я собираюсь подняться на второй этаж, когда кто-то вдруг выскакивает из-за угла. Она. Сестра Бена. «О, привет!» — говорю я, проводя рукой по волосам. «Извини», — бормочет она. «Даже не смотрю, куда иду. Ты наверх?» «Да, но на самом деле я рад, что наткнулся на тебя. Хотел извиниться за то, что вчера убежал. Тебе удалось узнать, где Бен?» «Я внимательно разглядываю ее». Бледное лицо. Она больше не та хитрая маленькая лисичка, которой казалась мне вчера. Теперь она кролик в свете фар. "Джесс", говорю я. "С тобой всё в порядке?" Она открывает рот и какое-то время не издаёт ни звука. Мне кажется, что в ней происходит какая-то внутренняя борьба. Наконец она выпаливает: "Кто-то рано утром был здесь. У кого-то ещё есть ключ?" "Ключ?" "Да." Они обшаривали дом. Сейчас зайчик в свете фар исчез. Вернулся суровый фасад. «Что, прямо в квартире? Они что-нибудь взяли?» Она пожимает плечами, колеблется. «Нет». «Послушай, Джесс, начинаю я. Мне кажется, тебе нужно заявить в полицию». «Она корчит гримасу. Я вчера им звонила. Не дождешься от них никакой помощи». «И что они сказали?» что создадут официальное обращение», — говорит она, закатывая глаза. «Хотя на что я рассчитывала? Круглая идиотка, иностранка, едва говорящая на французском, с чего бы им воспринимать меня всерьез?» «Ты хорошо говоришь по-французски?» — спрашиваю я. Она пожимает плечами. «Почти не говорю. Я могу просто заказать пиво и на этом все. Неплохо, да?» «Послушай, может, вместе пойдем в комиссариат? Уверен, они смогут помочь, если я объясню им все на французском». Она поднимает брови. «Это было бы... Ну, это было бы потрясающе. Спасибо, я... Я очень благодарна». Она пожимает плечами. «Я не умею просить о помощи». «Ты не просил это, я предложил. Как я сообщил вчера, я хочу помочь. На самом деле...» «Хорошо, спасибо. Она теребит цепочку. Хочу как можно быстрее убраться отсюда».